«У чёрта на куличках». «Гордей, а бывал ли ты когда-нибудь у чёрта на куличках, кекар-кар?» С хитрецой в глазах спросил Прохор. Наш юный детектив изменился в лице, не понимая, шутит или нет его пернатый друг. «Так это ведь такое выражение», — растерянно ответил он. «Что-то вроде «далеко-далеко», «непонятно где», «или я ошибаюсь». «Ты очень орудированный и верно все говоришь». «Вот только поговорка эта возникла не случайно. Хочешь взглянуть, где располагаются эти самые кулички, на которых орудовала нечистая сила?» «Еще бы!» — присвистнул Гордей. «Тут совсем недалеко. Пройдемся по улице Варварка к Славянской площади», — поманил за собой ворон и, важно взлетел, указывая дорогу. «Прохор!» «Мне кажется, что кулички очень похожи по своему звучанию на куличики, которые дети лепят в песочнице, или на пасхальные куличи». «У тебя отличные ассоциации, мой юный детектив», прокомментировал Прохор. «Однако тут дело в другом. Кулишка в языке наших предков была производным от слова «кулига», что значило «болотистое место» или «глухие места в чищобах». Обычно такие топи населяли нечистой силой. Но наш случай был немного другим. Как это? Дело в том, что Кулишками назывался район в Москве между сегодняшними улицей Солянкой и Славянской площадью, к которой мы направляемся. Это совсем недалеко от Китай-города. Возможно, в очень далекие времена здесь были болота и непроходимые леса, Но выражение появилось не поэтому. Как понятно из названия уже упомянутой улицы Солянки, тут торговали солью, а еще рыбой. На Славянской площади же, близ Солянского тупика, располагается церковь всех святых на кулишках, которая нам как раз и нужна. «Прохор, вы совсем меня запутали. Болото, кулишки, нечистая сила!» — растерялся Гордей. «Сейчас все поймешь, мой нетерпеливый юный друг». Говорят, что изначально церковь эта была деревянной и посвящена памяти воинов, павших в Куликовской битве 1380 года. Куликовская битва – знаковое сражение, состоявшееся в 1380 году на Куликовом поле между войском московского князя Дмитрия и большой армией монгольского хана Мамая. На эту битву благословил князя святой Сергей Радонежский. Победа имела огромное значение для освобождения Руси от монгольского ига, а также усиления влияния московского княжества. После этого Дмитрия стали называть Донским. В 1988 году его канонизировали, он стал святым. Названия перекликаются, а еще птичка есть такая, кулик. Я не читал в энциклопедии пернатых», — блеснул знаниями гордей. «Да, и кулики, вполне возможно, жили в болотистом месте, и Куликовская битва — тоже созвучное кулишком название». «А когда же, наконец, ты расскажешь про нечистую силу?» «Вот и к ней подобрались, кхе-кхе-кар, сверкнул глазами ворон. «Говорят...» что рядом с церковью всех святых стояла когда-то каменная церковь живоначальной Троицы. И в 1666 году завелся внутри нее бес, до да такой нахальный, что хулиганил даже посреди бела дня, не дожидаясь ночи. Например, могли отправиться в пляс разные предметы, или вдруг слышалась ругань, хотя никто из прихожан не произносил ни слова. Тот еще был безобразник. Страху нагонял на народ. «Я знаю, что 666 — это число дьявола. Смотрел как-то фильм ужасов про это», — чуть побледневшими губами прокомментировал Гордей. «Да-да, все было символично. Чтобы усмирить нечистого, призвали монаха Иллариона из флорищевой пустыни. Выгнать беса оказалось непростой задачей, и затянулось все на несколько недель». С чертом даже удалось пообщаться. Оказалось, что в прошлой жизни он был княжеским сыном и звали его Игнатием. А нечистой силой стал из-за проклятия матери, когда захотел жениться не на той девушке. После долгих усилий Беса удалось изгнать. Однако он настолько запомнился москвичам, что стали говорить «у черта на куличках». Ну а со временем это выражение стало означать уже пресловутое «где-то далеко». «И что же, больше нечистая сила тут никого не беспокоила?» — опасливо посмотрел по сторонам Гордей. «Как сказать?» Некоторые считают, что колокольня храма всех святых покосилась из-за бесовских шалостей. «Лучше уж пойти отсюда, по-добру, по-здорову», — облизал пересохшие губы Гордей.